Глава двенадцатая. Законы крови. Чья кровь наиболее питательна для вампира? Раймон замешкался, отвечая на вопрос. Именно на этой теме его прервал Даррелл, и ее он знал с пятого на десятое. Они со Свея сидели в кабинете, где та обычно встречалась с Данагом, только кресла теперь были переставлены так, чтобы говорившие смотрели прямо друг на друга. «Я думаю, ответ не один», — сказал он наконец. Свя подняла брови, требуя пояснений. На самом деле в разных источниках есть разные выводы на этот счет. Одни говорят, что слаще других кровь сира, другие — о том, что волшебными свойствами обладает кровь дитя. Кто-то заявляет, что ему особенно понравилась кровь эльфов или драконов, но я думаю, это все ерунда. Поясни, Свя не шевельнулась. Она ждала Траймона прямого и четкого ответа, который был во всех книгах. Кровь Сиры исцеляла любые раны лучше других. Но то, что говорил Раймон, было интересно. «Я думаю, что правда кроется в той книге, которую я прочитал самый первый. Кровь тем слаще, чем большее место занимает жертва в твоей душе». Свя вздрогнула. «Это страшная мысль. Но это так. Это сводит все объяснения воедино. Сир или дитя». «Эльф или дракон?» «Все дело в том, какое место жертва занимает в сердце вампира. Кровь случайного любовника дает больше, чем просто кровь, но по-настоящему волшебными свойствами обладает кровь того, кого ты любишь, или кто любит тебя, или того, кто тебя ненавидит», — перебила его Свея. Раймон замолк, размышляя. «Если вспомнить, что есть два пути — боли и удовольствия, то, наверное, да». Наверное, все дело в силе связи. «Но тогда зачем каждую ночь?» — пробормотала она и тут же мотнула головой, отгоняя несвоевременные мысли, но Раймон успел услышать. «Свеа!» Он одним движением переместился на подлокотник кресла вампирши и опустил руки ей на плечи. Свеа вздрогнула, но не отстранилась. «Ты ненавидишь ее? Свеа крепче стиснула пальцы на подлокотниках и долго молчала. «Да», — сказала она наконец. «Что еще я могу испытывать по отношению к существу, которое берет все, что я могу предложить, ничего не давая взамен?» Раймон вздрогнул. В сердце кольнуло при этих словах и почему-то в голову пришла вовсе не Ламия, а белокурая Ингрид. Ингрид ничего не обещала. Она с самого начала дала понять, что Раймон принадлежит ей. И все же. Любовь, сказал он вслух. «Разве любовь — это никогда отдаешь себя без остатка, не требуя награды?» Свя чуть повернула голову, вглядываясь в его лицо. «Ты сейчас о себе или обо мне?» Раймон усмехнулся одним краешком губ. «Я вообще...» «Если вообще, то нет. Нет смысла любить того, кто не способен дать тебе что-то взамен». Раймон нахмурился. «Если думать так...» то есть множество людей, которые и вовсе не заслуживают любви. Например, я. Свия мотнула головой и поймала ладонью щеку Раймона. И да, и нет. Я говорю не о деньгах или статусе. Зачастую у людей есть то, что не принадлежит им, потому что не они создали это, и не они заслужили. Удача, которая сваливается на голову тому, кто ее недостоин. Такие люди не способны приумножать то, что им досталось. Они только разрушают и используют. Нет смысла любить их. Они не сумеют распорядиться чужим сердцем, потому что не заслужили эту любовь. Но есть такие, как ты, у кого ничего нет, кроме внутренней силы, кроме чести, кроме ума или доброты, те, чье богатство внутри и кто однажды сможет приумножить его. Их сила светится в их глазах. И таким людям не жалко отдать свою душу, потому что однажды они отплатят тебе с лихвой». Раймон нахмурился еще сильней. «И все равно ты считаешь, что любовь заслуживает награды. Я не согласен. Когда любишь о награде, не думаешь. Хочешь лишь, чтобы ей или ему было хорошо». Свия едва заметно улыбнулась и покачала головой. Это ведет в тупик, Раймон. Глупо дарить себя тем, кто никогда этого не оценит. Но этому, наверное, бесполезно учить. Аслами меня никогда и ничего не связывало. Я просто крепко влипла. Хотела закончить свои исследования во что бы то ни стало, но мое тело решило по-другому. У меня была болезнь. свеа инстинктивно коснулась рукой лба. Головные боли. Они становились все сильнее, и работать я уже не могла. А потом мне сказали, что я скоро умру. У меня было очень мало времени на выбор сира. Я обратилась к ламии, потому что она дала довольно много материала для моих исследований. В общем, я знала ее все же лучше, чем других вампиров. Когда я поняла, что ошиблась, было уже поздно. Какое-то время она не трогала меня. А затем ей понадобился кто-то для этой чёртовой войны. Я многое знала о сумеречном народе, и она решила, что я справлюсь. Свя отвернулась. Может, если бы на моем месте был кто-то, кто больше знает о войне, а не о эльфах, всё не затянулось бы на столько лет. Теперь Ламия недовольна моими поражениями. А может, у неё есть на это и другие причины. Как ты верно понял... Ей нужно питаться. Питаться, как другие вампиры, она не может. Потому пользуется старым добрым методом. Болью. Но почему именно я? Странно, что до сих пор она не нашла того, кто стал бы ее постоянным миньоном и согласился на все ее условия. Может, ей это и не нужно. Не знаю. Она зовет себя каждую ночь? И эту неделю тоже? Свя покачала головой. Обычно куда реже. Думаю, она недовольна моим поражением. Свеа подняла на Раймона усталый взгляд. Но я не хочу об этом говорить, Раймон. Мне жаль, что ты увидел меня такой. Это не помешает мне выполнить свои обещания. Во взгляде Раймона появилось недоумение. Свеа, я не об этом беспокоюсь. Свеа улыбнулась одним уголком рта. Давай все же не будем об этом. Она прокашлялась. «Экзамен ты сдал. Скажи после всего сказанного, что ты не передумал». Раймон медленно покачал головой. «У меня ведь нет выбора», — сказал он. «И «Идти мне больше некуда». «Хорошо». Свя вздохнула и извлекла из нагрудного кармана флакончик с алой жидкостью. Раймон попытался взять ее в руки, но пальцы неожиданно будто онемели. «Тише». Свея придержала его руку и помогла открыть флакончик. Затем, все еще крепко сжимая пальцы юноши, поднесла флакончик к губам Раймона. В ноздри полуэльфа ударил незнакомый, неаппетитный запах. «Ты привыкнешь», — сказала Свея, заметив выражение его лица. «Вкус крови последнее, чего ты должен бояться». «Чья она?» — спросил Раймон, все еще не решаясь сделать глоток. «Недавно ты и не думал об этом спрашивать». «Да, и все же. Ведь она не твоя. Она не моя. Думаю, ты догадался, почему. Но тот, кому она принадлежит, никогда ничего не потребует от тебя. В этом я тебе ручаюсь». Раймон сглотнул. «А второе условие?» «Да, Раймон, выпей, я устала держать». «Я уже в порядке». Раймон отодвинул свободной рукой пальцы Свеа и, крепко сжимая флакон двумя руками, пересел в кресло напротив, чтобы видеть лицо Свеа. «Условие... просто. Ты знаешь, что Сира обязан обучить тебя, прежде чем ты уйдешь? Я хочу, чтобы вместо этого ты остался со мной». Раймон вздрогнул и внимательно всмотрелся в глаза вампирши. Он не мог понять, что чувствует... С одной стороны, остаться рядом со Свея хотелось больше всего на свете, с другой стороны, ведь он делал это ради Ингрид. Никому другому он свою жизнь отдавать не собирался. «Надолго?» — спросил он. «До тех пор, пока я не отпущу тебя». «Слишком много, свеа Я благодарен тебе, но это слишком много». Свея вздохнула. «Таково мое условие». Раймон в последний раз посмотрел на пробирку. Выхода он не видел. Задержав дыхание, он залпом осушил сосуд и тут же закашлялся. Через секунду Свея оказалась рядом с бокалом вина. «Держи». Раймон торопливо прополоскал рот. «Отвратительно. И это все? Можешь потанцевать голым под луной. Некоторые говорят, это помогает расслабиться». «Иди ты», — Раймон не сдержал смешка. И тут же стушевался. «Ты ведь имела в виду, что станешь моим реальным сиром?» «Я надеялась на это». «Тогда я должен относиться к тебе как к главе дома, беспрекословно подчиняться, называть госпожой». «Что?» — Свия приподняла брови. «Ну, можем что-нибудь придумать. Например, будешь ублажать меня по утрам». «Свеа, прости». Свия склонила голову на бок. Просто замечталась. «Если серьезно, что я должен делать?» Свия пожала плечами. «Просто оставайся рядом и не влипай в неприятности. Я надеялся, что смогу делать это и без твоих условий. Надо было попросить больше, да?» свя перестань, ты меня не успокаиваешь. Я хотел тебя спросить, мог бы я поступить на службу?» свя стала серьезной. «Мог бы». «Но я хотела бы, чтобы это был мой полк». Раймон быстро улыбнулся. «Я был бы счастлив». «Скажи прямо, Раймон, для чего тебе все это?» «Ты хочешь сделать карьеру в Империи?» Раймон медленно кивнул. «Тогда служба мало что тебе даст, хотя и она пригодится. Но я сделаю, что смогу, чтобы тебе помочь».